Глава 8 Рассказ Брана слегка охладил мой пыл, но не умерил жажду действия. Так что кое-какие выводы на будущее я для себя сделал, самый главный из которых это то, что мне нужна команда, состоящая минимум из сотни бравых десантников и прямой проход на командный мостик или к центральному ядру управления разрушителя. Я надеюсь, он входит в число боевых кораблей флота Вукзлада. Угу. На меньший кораблик я был не согласен. Знаю, ЧСВ у меня иногда зашкаливает, но что поделать. Видимо, я этим от лума заразился. Доставишь сюда броню и оружие? Вопросительно обратился я к Брану и, загрузив на мониторе изображение трюма, маркером подсветил на экране нужные ящики, переключая камеры с одной на другую. Малая гравиплатформа где-то там. Указал я в темный угол рядом с лифтом. Как только спустишься вниз, увидишь световые отметки, так что вряд ли что-либо пропустишь. «Без проблем, капитан!» Оскалился во все зубы Урх, и я понял, что это у него такая очень радостная улыбка. После его возвращения у нас почти полчаса ушло на объяснение остальным членам экипажа того, что и как работает в этих бронекостюмах, как они одеваются и как активируется полная привязка и адаптация к телу носителя. И еще через десяток минут моя команда была полностью упакована в Гедраг А1 и вооружена так полюбившимися мне пистолетами марки Праймах. Очередное спасибо синтом и излишне навороченными, на мой взгляд, винтовками Зерок А2, способными стрелять как коротковолновыми импульсами высокочастотного лазера, так и кинетическими зарядами. К слову, Бран по достоинству оценил мой вкус к мелкокалиберному и маломощному оружию, согласившись, что праймах и лучшие в своем классе, Но вот, услышав, чем я пользовался из винтовок, лишь презрительно сплюнул, сказав одно слово «Де...». К слову себе, он еще и тяжелый пулемет за спину прицепил. Очень надеюсь, что на моем корабле из этой штуки ему стрелять не придется. Неожиданно на мониторе загорелся какой-то странный символ на пол экрана и предупреждающе запищал установленный на выращенном из подлокотника упоре военный планшет ВКС Даркхана. «Нас вызывает на связь капитан-лейтенант Зутар из рода Тилва. Соединять?» — спросил у меня Лума. «Да, только убери с изображения Брана. И вообще убери задний план. Не хочу палиться своим оружейным складом раньше времени». Между мостиком и столовой как раз тренировались в обращении с броней Вайла, Гайлар и до сих пор не отошедшая от техногенного шока Элика. На мониторе появилось лицо явно озадаченного чем-то Марианца, «Сергей, я временно исключаю вас из третьего звена фрегатов резервного флота ДК-6», начал тот. «В 16.30 по столичному времени Даркхана ваш корабль вместе с суднами капитанов Валери, реми Юли и Гзека должен находиться на орбите Тайруса. Это в 10 миллионах километров от границы системного сектора, в котором сейчас ведется бой с флотом Вукзладов. Командиром группы назначается капитан Гзека Вуинскуре». По прибытии на месте на его планшет будут высланы дальнейшие указания. Прошу вас подключиться к общегрупповой сети и синхронизировать время. «Лумы, кстати, раз нам подарили этот планшет, то, может быть, ты наконец-то взломаешь на нем этот чертов фаервол?» Мысленно обратился я к Нэнью, в то же время с каменным выражением лица согласно кивая Зутару. «Пытаюсь!» — почему-то недовольно отозвался Нэнью но там какой-то умник такую защиту поставил, что даже для меня это проблема. Ого, я удивлен. А уж я как удивлен, ты вообще не представляешь. Хотел бы я узнать личность этого грёбаного гения. Ладно, как взломаешь, сразу сообщи мне, хорошо? И сделай, что Зутар просит. Я понятия не имею, как подключиться к чужому каналу связи. Лума не стал отвечать и молча выполнил мою просьбу. Изображение Марианца уменьшилось и сместилось в левую сторону, а правая же разделилась на четыре части, в каждой из которых появилось изображение уже знакомых мне девушек и грозный мрачный экран ток, чьи мелкие, как бусинки, глаза пронзительно смотрели на меня даже сквозь камеру. «Я так понимаю, это и есть капитан Гзека Вуинскуре». «Подключились», — утвердительно заметил Зутар. «Отлично, тогда я вас покидаю. У меня есть и другие дела». «Капитан Сергей, как у вас обстоят дела с защитой и вооружением корабля?» Низким скрипучим голосом спросил у меня к «Не жалуюсь вроде?» — уклончиво ответил я. «А поточнее можно?» — уверенно попытался настоять на своем кранток. «Хм...» — задумчиво промычал я. «Ну, по сути, что скрывать-то? Тем более от своих союзников. Да и в ВКС Даркхана и так все знают». На запрос капитана быстро ответят. Вот только этим я подорву доверие к зэка и внимательно прислушивающихся к нашему разговору представительниц клана солнечной Розы. «Отправляю данные», — отозвался я и попросил Луме сбросить информационный пакет капитану к зэка. «Неплохо для такой малютки», — оживленно хрюкнув, оценил кранток мой альгар. «Где достал-то корабль?» «В подарок достался». Поначалу было отмахнулся я, но затем все же добавил зладов «Ох ты ж, мать! А ты не так просто льринец!» Весело оскалил мелкие, но явно острые зубы к зэка. «Что ж, давай отцепляй захваты и запускай двигатели. Цветки!» — это уже девчонкам. «Вас это тоже касается. Новичков в пути в курс дела введете. Собираемся вот здесь». Вывел он на мой экран объемную сферическую карту местности вокруг станции Нарихе и поставил метку на пару тысяч километров выше центральной плоскости. «Дальше идем вместе. Конечно, я бы предпочел оказаться на передовой, а не непонятно, где и для чего. Но раз мы подписали договор, то нарушать его никак нельзя. Свои же охоту начнут, несмотря на военное положение». «Да?» «Мать!» – распсиховался к зэка. «Это же чистой воды самоубийство!» – воскликнул Крантог и вновь начал отборным матом крыть весь офицерский состав ВКС Даркхана. «Да, сильно же нашему командиру не понравилась информация из того пакета данных, что ему сбросили по прибытии на орбиту Тайруса. Хотя я с ним был полностью согласен. Тот, кто придумывал этот план, явно страдал идиотизмом последней степени». Ладно пристыковаться к астероиду, в глубине которого скрыта автоматизированная оружейная база, и загрузить полные отсеки торпед класса корабль-корабль — это еще ерунда. Кстати, у меня половина торпедного арсенала состоит из модификации корабль-планета, так что менять придется. Обойти флот Вукзладов и зайти с тыла тоже не слишком уж выходит за рамки возможного. Но в впятером атаковать флагманский линкор — они точно психи. Нас же уничтожат еще на подходе истребители и фрегаты сопровождения. Ведь вряд ли флагман болтается в космосе без прикрытия. Ну и кроме того, я вообще-то хочу этот линкор. Желательно целым и невредимым. Конечно, это не разрушитель, мои ожидания не оправданы. Но ладно, в данном случае я согласен и на кораблик размерами поменьше. А все потому, что я чисто случайно, к зэкам отюкаясь проболтался, выяснил, кому именно принадлежит этот корабль. Моему старому знакомому капитану Азаркану и по совместительству, как оказалось, адмиралу флота третьего гнезда Вукзладов. Правда, я не знаю, по каким причинам он сменил гигантскую тушу разрушителя Лурелаам на жалкий линкор, но все равно, благодаря луме и базе данных Альгара, у меня была полная схема большей части кораблей, стоящих на вооружении ВКС гнезд Вукзладов. «Ты что, струсил?» усмехнулась рогатая Кайтури. «Вечно вы, мужики, яйца поджимаете, когда до настоящего дела доходит». «Слышь, Валери, а не пойти бы тебе в центр галактики!» обозленно скривился кранток. «Обратно в черную дыру, что тебя и исторгло!» «Сам иди, трусливая ты свинья!» Видимо, опять синхропереводчик чудит. Краем уха, прислушиваясь к перепалке, решил я все больше погружаясь в размышления над тем, как бы и жизнь свою сохранить, и заодно вражеский линкор. «Нас не страшит смерть!» — это уже Гадальвари. «Мы знали, на что идем, подписывая договор», — добавила Мурлаенко Юли. «А вот меня еще как страшит!» — недовольно рыкнул Кзека. «И меня тоже», — мысленно заметил я, продолжая продумывать все возможные варианты выхода из сложившегося положения о так может ты сдашь командование нагло предложила валери или еще лучше отключайся сбрасывай синхронизацию и разворачивай корабль в обратную сторону я как раз успею на тебя все стволы навести награда за нейтрализацию дезертиров ныне не маленькая да пошла ты суть то зло прошипел к зеках тебе по всей морде своих шавок разводить будешь Сергей, мать Бешеным взглядом уставился он на такого отрешенного от мира меня. «А ну, быстро швартуйся к астероиду и грузи торпеды!» Кронтог скинул мне карту, где был отмечен и нужный астероид, и автоматизированная оружейная станция на его поверхности. Не предупредив командира о том, что у меня уже половина забита нужными, я отдал управление Лума и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Нэнью сам там все сделает». Один черт я толком не умею альгаром управлять. Хотя давно бы стоило научиться. Следующим к скрытой в астероиде автоматизированной оружейной базе подошел величественный корабль Кайтури. угловатая хаотическая конструкция черно-серебристого цвета, должное внушать неподготовленным разумным некую долю страха. Затем темно-зеленое судно, похожее на переплетенные между собой густые побеги молодого деревца, без сомнения принадлежащее Гадальваре по имени реми потом зализанный корпус плоского овала, Мурлаенко Юли. И последним было громоздкое уродливое сооружение в виде пирамиды, фрегат Крантога. «Луме, там торпеды, надеюсь, без сюрпризов?» запоздало поинтересовался я Унэнью. «Не доверяешь даркхановцам?» «Будто бы ты им веришь». «Нет, конечно, поэтому я сразу все проверил». «Торпеды те, что надо, но головной заряд по мощности так себе». С ними разве что на птичек хочется Хотя маркировка говорит совершенно об обратном. Старые запасы, предположил я. Хм, секунду. Лума ненадолго замолчал. Ага, ты прав. Им более полувека. Кто-то при проверке просто внес в базу данных фиктивную информацию о замене, а на деле оставили старье. Лузеры, научились бы сначала следы заметать. Ну вот так вот разворовывается военный бюджет. Ладно, сохрани на всякий случай все, что нарыл, может пригодиться в будущем. Разумеется, но ты это, не отвлекайся, там командир вон опять Скайтури схлестнулся. Что же они друг друга так сильно недолюбливают-то? И правда, Валере не понравилось предложение к зэка зайти в тыл в укзладом через астероидный пояс, основная масса которого в данный момент как раз вошла в верхнюю плоскость сектора атаки флота. Ты хоть понимаешь, что шанс пройти там без расчетов высшего эскина линкора меньше 20 процентов? А у нас, если ты не забыл, вообще фрегаты? Но не в открытую же идти. Там ведь по-любому развернута сеть локальных спутников. Заметят на раз. А среди астероидов нет? У нас выхлоп с другого конца галактики видно. У кого как, но у меня протонный движок по сути чуть ли не для красоты стоит, мысленно заметил я. А при использовании ядра Айял... «Альгар» для дальних систем обнаружения практически незаметен. Да и вряд ли они так досконально будут просвечивать астероидный пояс. «Перед сближением отключим двигатели, пойдем на инерции!» Продолжал гнуть свою линию крантог. «А траекторию будем корректировать маневровыми!» «Все равно нужны расчеты!» — не соглашалась Валери. «Может, запросишь начальные данные с базы ВКС или лично Зутара? Ты же командир!» Пусть пришлют последние пару карт, снятых рудодобытчиками. Так нашим системам будет хоть чуточку проще курс проложить. «Да ты время видела!» — прорычал Крантог. «У нас час до конца операции. Не успеем, и за такой поголовки не погладят. Я уж лучше рискну, а там даже если и поврежу корабль, уйду в верхнюю плоскости эклиптики и малым ходом вернусь обратно. С капитана на поломанном корабле спросу меньше будет». «Тем более я не офицер ВКС Даркхана. В звании меня не восстановят, корабль не отберут. А засунуть меня в эту заварушку повторно уже не успеют. Посижу какое-то время на поверхности, а там, глядишь, и обойдется все. Помощь подоспеет. «А что же ты тогда так испугался сдать мне командование пять минут назад?» раздраженно бросила Кайтури. «У тебя же, вон, оказывается, уже все продумано». «И вот удивление». Гзека не вспылил на слова девушки, а устало прикрыв глаза с грустью произнес. Я не хотел вновь подвести своих людей. И так уже один раз оплошался, попавшись в таможне и лишившись всего товара и ценных ресурсов. Нам нужны были деньги. Любые деньги. Так что я просто не мог отказаться от предложения Зутара, когда тот со мной связался. валерий удивленно замолкла выслушав разоткровенничавшегося Крантога. Впрочем, остальные девушки также не произнесли и слова. «Да, у каждого из нас были свои причины не отказываться от контракта», после небольшой паузы вновь заговорил о Кайтуре. «Я понимаю тебя, Кзека. И, пожалуй, ты прав. У нас действительно нет другого выхода, кроме как идти через пояс астероидов». «Народ!» Задумчиво, почесав подбородок, привлек я внимание группы. «Вам нужна идеальная траектория? Так пустите меня ведущим!» «Да, пожалуйста!» — хмыкнула Валери. «Хочешь умереть первым? Ради бога!» «С чего бы?» — усмехнулся я. «В отличие от ваших, кораблей моему для перемещения в пространстве не требуются теплоизлучающие маршевые двигатели». «Как так?» — удивился кранток. «Я же видел твои характеристики!» «А я не все показал», — хитро улыбнулся я, перебив командира группы. «К тому же у меня есть более интересное предложение, чем просто уничтожить флагманский линкор Вукзладов». «Это какое же?» — заинтересованно прищурилась Кайтури. «Захватить его», — довольно оскалился я. «Вы только представьте себе, сколько там ресурсов. А еще истребителей, десантных ботов, разведчиков и прочей техники». Если продать все это, хватит на всех нас и на долгие годы вперед. Но продавать его я, конечно же, не собирался. По крайней мере, сразу уж точно. «Сергей!» «Надо же, они запомнили мое имя!» «Да ты псих!» Чуть ли не в один голос воскликнули Рэмми и Юли. И хотели было еще что-то сказать, но их быстро угомонила Валери. «А теперь давай чуточку поподробнее!» Ласково очень настойчиво попросила меня девушка.